Глава 7. Последний полет серых щитов. Руденс охватила бешеная тряска. Вой тревоги наполнил судно, сопровождаемый глухим, едва слышимым потрескиванием работающих на полную мощность генераторов пустотного щита. Затем десантный корабль прорвал линию противника. На борту серые щиты готовились к своему последнему бою. Братья. Мы приближаемся к точке входа», — сообщил по воксу лейтенант Саркис. «Контакт через две минуты. Начните подготовку капсул. Слава императору! Слава!» — хором ответили воины. Из многих десятков тысяч космических десантников Примарис, созданных Велизарием Коулом, только половина изначально была сформирована в новые ордена. Остальные собрались в огромные армии, каждая состоявшая из одной генетической линии. Они носили цвета своих предков-примархов, их эмблемы пересекались бледно-серыми шевронами, а внутри своих генетических групп войны затем были организованы в формации размером с орден. На этом соблюдение правил Кодекса Стартес заканчивалось. Официально формирование примарис назывались бесчисленными сынами примархов, но сами они называли себя «серыми щитами». Они были новыми сынами древней науки, и у них не было никакого братства, кроме своего собственного. Желеман использовал новое оружие везде, где мог. Космодесантники Примарис иногда сражались, как легионы прошлого, огромными формированиями одного типа, или шли в бой смешанными группами любого размера, от ударных групп по пять человек до армии в несколько орденов. Так они узнавали сильные стороны своих генетических собратьев и их привычки. Братство выходило за границы линии Примарха и Геносемени. В первой фазе крестового похода Индомитус число бесчисленных сынов сокращалось. На многих фронтах войны рабауджилиман отбирал десантников Примарес из их род и отделений и распределял их по недостаточно сильным орденам, встречавшимся на пути. Могли быть выделены целые роты или только несколько отделений. Там, где Примарх видел необходимость, он брал тысячи для создания новых орденов. Воин за воином бесчисленные сыны разлетались по галактике, унося тайны своего создания в свои новые дома. Сыны Желимана стали воинами Авроры или Орлами Рока. Потомки Дорна присоединились к Черным Храмовникам или Имперским Кулакам. Сыны Коракса стали гвардией ворона или оскорбителями. К тому времени, когда Желеман достиг Раукоса, во флоте Примус осталось лишь несколько тысяч первоначальных сил бесчисленных сынов. Также было во всех группировках крестового похода. Сержант Юстиниан и его отделение Инцептор удерживались в воздухе автоматическими десантными клешнями. В каждом отряде было по три война. А в отсеке шесть отрядов вместе с командиром лейтенантом Саркисом. Кордус, потомок Желимана, летел вместе с Юстинианом, как и Альдрет из роты Дорна. В двух других отсеках корабля ожидали боя еще 36 воинов Примарис. Это были гиганты, облаченные в десантируемую броню. Боевые доспехи зачинателей усиленные для одиночного проникновения в атмосферу и оснащенные тяжелыми прыжковыми ранцами для продолжительного полета. У каждого была пара штурмовых болтеров. Как и броня, эти орудия были одним из еретических чудес Велизалия Коула – массивные пистолеты с убойной силой тяжелых болтеров. В отсеке, освещенном лишь мигающими огнями работающих машин, соратников Юстиниана окружали зеленые и красные контуры. Обзор ограничивался огромным прыжковым ранцем воина впереди. И это был Сол, друг Юстиниана, и его можно было узнать только по ваолитскому красному цвету его пластины, которая сейчас казалась кроваво-темной. Его спина была высокой и круглой, и напоминала чудовищного жука с остальными жвалами-соплами. Сол был настолько неподвижен, а его костюм настолько велик, что сзади он казался роботом. Под многослойным керамитом нельзя было разглядеть человека. «Выгружаю данные миссии. Подготовьте кагитаторы в броне к приему сигналов», передал Саркис. «Активировать десантные программы. Приступить к миссии». В наушнике Юстиниана прозвенел сигнал загрузки данных. Импульсные лазеры мерцали на краях глазных линз, проецируя виртуальное изображение мира прямо на сетчатку. Наложение закрывало обзор. Перед ним загорелась стереопроекция десантной программы, две концентрические окружности, в центре которых перекрещивались прицельные нити, мелко расчерченные измерительной шкалой. Сброшенный на ноль восьмизначный счетчик миссии светился тусклым оранжевым светом. «Вношу координаты. Бета 79873872. Капа 00314822. Подтвердите», — передал Саркис. Хотя наложение существовало только в виртуальном мире на сферы отряда, оно выглядело настолько живо, что, казалось, его можно было коснуться. Используя нейронные связи, соединяющие нервную систему с кагитатором, Юстиниан перенес координаты в сетку. Колесо дисплея вращалось в трехмерном пространстве, пока Руденс прокладывал себе путь к точке высадки. Корабельные двигатели издавали слабый рев. Вибрация передавалась в броню Юстиниана через десантную клишню. Мягкая отдача противоположных сил нарастала по мере ускорения корабля. Руден всегда был быстрым. «Подтверждено», — сказал Юстиниан. Индикаторы на его дисплее мигали зеленым, пока он наводил авточувство и кагитатор своего костюма на зону высадки. Парные руны замерцали одинаковым цветом в левом верхнем углу. Его отряд был готов. «Отряд готов». Остальные сержанты также подтвердили готовность к миссии, когда их собственные боевые модули обработали данные. «30 секунд до планетарной высадки», — сказал Саркис. «Последняя проверка доспехов». Юстиниан проделал эту процедуру автоматически. Рунические индикаторы мерцали, наполовину скрытые изображением. Он прокрутил барабанные магазины на штурмовых болтерах и щелкнули устройство подачи боеприпасов. Сигналы сообщали, что все в порядке. Дух машины брони выполнил ряд автоматических регулировок. Шипящие системы подачи воздуха увеличили внутреннее давление. Реактор под прыжковым двигателем перешел в режим высокой мощности, а затем снова вернулся в прежнее состояние. И двигатели глухо загудели. Задрожали ремни безопасности. Секундой позже на ранце Соло начали вращаться зубчатые роторы турбин, в сердце которых в вихрь кружилось голубое пламя. Схема доспехов мигнула в правом верхнем углу поля зрения Юстиниана. Сегменты меняли цвет с янтарного на зеленый. Он наблюдал за этим лишь краем глаза. Он доверил подготовку духу своего боевого доспеха. Корабль сильно трясло. Голос машин изменил тембр. Война встряхнула, когда корабль отклонился от невидимой угрозы. Последовало еще несколько резких сотрясений, когда Руденс попал под обстрел. «Там огненная буря», — сказал Саркис. «Враг нам не рад». «Саркис, это шутка?» — спросил Бьярни Арвинсон, сержант второй группы. «Я не шучу», — ответил лейтенант. «Тогда это звучало иронично», — сказал Бьярни. Сын Руса висел на десантной клишне рядом с Юстинианом. Он постучал ему по руке прикладом штурмового болтера. «Пожелай мне удачи, брат», – тихо сказал он. Вокс-бусинки передали его голос в уши Юстиниана. «Почему тебе нужна удача больше, чем большинству из нас?» – поинтересовался Сол. «Это моя тринадцатая высадка», – проворчал Бьярни. «Несчастливое число. У примарха был тринадцатый легион. Разве ты не помнишь?» – сказал Юстиниан. «Почему это я должен забывать?» – ответил Бьярни. «Но где сейчас Тринадцатый Легион?» «Разделен на ордены десять тысяч лет назад, чтобы принести Империуму еще больше пользы», — отозвался Корт. «В смысле разбит на куски?» — ответил Бьярни. «Я не хочу быть разбитым на куски». Зажглись красные лампы. «Дверь открыта! Дверь открыта! Дверь открыта!» — прожужжал механический голос по Воксу. Узкие двери раскрылись, впустив в коридор яркий солнечный свет, не несмягченный атмосферой. Остатки корабельного воздуха замерзли над космическими десантниками, придав доспехам алмазный блеск. Десантные орудия бросили воинов от борта корабля в ярость пустотной войны. «Руденс» был небольшим кораблем, созданным специально для крестового похода «Индомитус». Его состав «Адептус Астартес» насчитывал 50 человек, даже не полную роту. Но войны на борту играли важную роль, какой не знали в армиях космических десантников до основания «Ультима». Тонкий, как дротик, составляющий 2000 футов в длину и быстрый, как и предполагала его форма, «Руденс» был хорошо вооружен для своего размерного класса и укреплен достаточно, чтобы противостоять столкновению с планетарной атмосферой. Это был корабль быстрой высадки. Предназначены для того, чтобы пробиться сквозь водоворот орбитального боя на короткой дистанции и сбросить десант на поверхность прямо с края атмосферы планеты. Там были только небольшие ангары и отсутствовали десантные капсулы. Руденс был чем-то новым, и он много раз заставал врага врасплох. Взрывы прогремели вокруг судна. Линзы шлема Юстиниана потемнели от яркого света. Лазерные лучи с борта корабля пронзили пустоту. С планеты внизу засверкали защитные лазеры, но Руденс был быстр, и ни один не попал в цель. Мощный взрыв впереди заставил весь корабль задрожать. Космические десантники качнулись. Мимо проносились пылающие обломки, окутанные угасающими искрами и сверкающим льдом. Эскорт истребителей-перехватчиков ускорился и приблизился к Руденсу, пробираясь сквозь весь этот хаос, а затем перегнал его и полетел, сверкая орудиями. Юстиниан почти ничего не видел из-за выступающих щитов, защищавшими космодесантников Примарис от смертоносных ударов-осколков. Железное тело корабля блокировало все. Где-то за этой огромной металлической скалой должны были сражаться более крупные корабли. Несмотря на всю ярость огня с поверхности, мир под ногами Юстиниана выглядел мирным. Его поверхность цвета охры затуманивалась голубизной разряженной атмосферы и испещрялась облаками. Воин видел множество миров. Он думал, что со временем это зрелище ему надоест. Но этого не произошло. Каждый мир был разным, и если смотреть с этой высоты, каждый мир, будь то рай или ад, был по-своему прекрасен. — Затишье перед бурей, брат, — сказал Сол, будто читая его мысли. — Эти миры, за которые мы сражаемся, — сказал Калаэль, одетый в зеленые доспехи темных ангелов. — Они такие маленькие. Мы считаем это для себя тайной истиной. Из космоса каждый мир кажется хрупким украшением на фоне бесконечной черноты. — Десять секунд, девять секунд, восемь секунд, — считала машина. Юстиниан не спускал глаз с планеты. Вспышки света вспыхивали то тут, то там, приближаясь по мере того, как корабль мчался к месту боя. Наземный бой с орбиты выглядел обманчиво праздничным. Разноцветные взрывы и лучи казались слишком красивыми, чтобы убивать и разрушать. Ударные волны разрывали облака, и Юстиниан заметил титанов, неуклюже удаляющихся от своих кораблей гробов. Под оболочкой из воздуха гигантские боевые машины напоминали водных насекомых, которые почему-то так и не научились плавать и были обречены с трудом брести по дну пруда. — Поле боя в 15 милях и приближается, — сказал Саркис, и от волнения его голос немного повысился, что было слышно даже через Вокс. — Готовьтесь к падению. Император, сохрани нас и даруй мощь нашим кулакам. Четыре секунды. На старт, — сказал машинный голос. «Три, два, один. Отправляю. Отделение 10 50, 11, дробь тридцать отправлено». Клешня бесшумно отпустила Саркиса. Одноразовый двигатель вспыхнул на его рюкзаке, направляя, и, одетый в черный сын Ферруса Мануса, упал. Ракета быстро исчерпала запас топлива и оторвалась. Саркис полетел, не сказав ни слова, падая на мир так спокойно, будто был снарядом, управляемым кагитатором. Он скорректировал курс и вскоре превратился просто в искорку, а потом и вовсе исчез. Полсекунды спустя машина произнесла номер Бьярни. Сын волка упал с воплем, проносясь серой полосой. Остальные воины последовали следом, прыгая со скоростью удара сердца. Затем настала очередь Юстиниана. «Отделение 13-10-889-189-E. 189 е — сказала машина и отпустила его. Выпуск клешни был нежным, как поцелуй. Выстрел вспыхнувшего на секунду ускорителя сильным, как удар. Юстиниан почувствовал, как двигатель оторвался от прыжкового ранца, и он стал плавно спускаться. Все звуки вокруг исчезли, за исключением щелкания переключателей авточувств его шлема. Длинный и тонкий силуэт Руденса стремительно исчезал над головой, превратившись в лезвие света, окруженное вспышками орбитального боя. Корабль улетел, вызвав бурю в магнитосфере. Лучи вражеских орудий все пытались достать его. Истребители противника устремились следом, вырисовывая узоры в небе. Незаметно приблизились перехватчики. Суда причудливо кружили около крейсера, в безмолвной пустоте проносились обломки. Юстиниан запомнил это зрелище сам и приказал доспехам запечатлеть серию изображений с интервалом в 50 миллисекунд. Возможно, если он это переживет, то напишет картину о войне в космосе. Юстиниан любил рисовать. Прицельные сетки слегка сместились, и космодесантник посмотрел вниз. Круги отклонились друг от друга, образуя ложный горизонт и вертикальную шкалу, по которой воин мог отслеживать спуск. Кордус и Альдред были ярко-оранжевыми точками, плывущими по кругам. Члены других отрядов уже отмечались просто желтым. С нижнего края поднялась синяя линия. Несколько минут Юстиниан молчал. Поверхность была так далеко, что казалось, что он вовсе не продвигался вперед. Между воздушной оболочкой мира и космосом нет резкой границы, лишь размытая область, где атом за атомом воздух уступает место вакууму но существует точка, в которой воздух становится достаточно густым, чтобы поддерживать полет в атмосфере. Юстиниан врезался в атмосферу. Абсолютная тишина сменилась быстро нарастающим шумом. Почти сразу же он почувствовал жар, поскольку вокруг доспехов быстро образовалось трение, незаметное всего несколько мгновений назад. Рев, словно плазменной горелки, заполнил уши. Наступающие моменты были решающими. Правильный угол снижения на этом этапе был залогом успеха миссии. Бесстрастное заявление, означающее лишь то, что космодесантник не умрет до того, как противник сможет выстрелить в него. В его ухе прозвучал сигнал тревоги. Символ Кордуса вспыхнул. «Кордус, скорректируй курс на два пункта по вертикали. Тебя заносят», — сказал Юстиниан. «Да, брат сержант», — ответил Кордус по Воксу. Его означающая точка и руна рядом переместились по дисплею Юстиниана, и изображение перестало мигать. Остальные были далеко. Полурота должна была захватить три цели. Тесный ряд бастионов, соединенных стеной, каждый из которых ощетинился артиллерийскими снарядами. Яркая корона жара окутала Юстиниана. Особенно она чувствовалась сквозь армированный керамид ботинок. Стало некомфортно, но не опасно. Если в его боевом доспехе инцептора нет трещины, то воин был в безопасности. Изгиб планеты быстро рос. Земля раскинулась под ногами. Космос отошел на периферию зрения и исчез. Когда остатки черноты исчезли, Юстиниан наконец почувствовал, что падает. Можно было уже разглядеть отдельные черты поверхности. Детали приобрели четкость, хотя все было сплющено из-за высоты так что горы казались нарисованными завитушками на круглом холсте. Вскоре Юстиниан достиг предела и прекратил ускоряться. Под ним, на равнине, окаймленной грядой холмов и широкой долиной, бушевали бои. У устья долины возвышалась огромная стена, а неподалеку стояла огромная крепость. Стали видны две боевые линии. Их перестрелки представляли собой поразительные переплетения света. Огромная фаланга танков «Астромилитарум» при поддержке роботов и боевых машин «Адептус механикус» двинулась к стене из зоны высадки. Стена отсюда выглядела как тонкая лента, но на самом деле ее высота была почти 100 ярдов, а ширина – 40. Титаны «Легио Металлика» увеличивались в размерах. Можно было разглядеть даже их знаки различия на панцирях. Теперь они были размером с человека, а воины, слоняющиеся у их ног, превратились в насекомых. Вся сцена развернулась перед глазами Юстиниана, словно живой гобелен. Внизу проносились самолеты, быстрые как птицы, сражаясь с драконоподобными демоническими машинами за контроль над небом. «Полурота рассредоточится», — приказал Саркис. «Отряды нацеливаются на обозначенные цели миссии через три, два, один, запустить ранцы, разомкнуть строй. Запускайте ранцы», — приказал Юстиниан. Меньшая окружность в центре сетки остановилась на его собственной зоне приземления. Башня в середине стены, самая высокая из всех. Ранец яростно взревел, преодолевая притяжение планеты. Юстиниан лишь немного замедлился, но теперь он несся прямо к башне. Они не включали прыжковые ранцы до последней секунды падения. Во время самой первой операции враг принял их отделение за падающие обломки или шальные боеприпасы. В хаосе битвы на воинов не обратили особого внимания, пока не стало слишком поздно. В последнее время враги Империума стали хитрее. Небо наполнилось ураганом зенитных орудий сразу после того, как отключились двигатели. Лустиниан падал, а вокруг был огонь. Шрапнель отлетала от его брони. Гром атмосферы уменьшался, распределение атак полуроты расширилось. Точки, обозначающие каждого воина, идеально расположились в трех группах. По одной на каждую защитную башню. Цель превратилась из игрушки в огромное сооружение за считанные секунды. «Ранцы в режим полета», — приказал он. Снизьте скорость до приземления. Пробудите духов оружия». Он поднял болтеры, желая поскорее обрушить их силу на врага. Двигатели снова загорелись и на этот раз уже не гасли. Когда Юстиниан затормозил, указатель уровня топлива на его дисплее упал с полной отметки до трети. Воин больше не падал, а летел, и это быстро сжигало горючее. Изящной дугой он и его отряд пронеслись к площадке на вершине башни. Бастион был нелепо украшен кричащими демоническими лицами, и высокие зубцы заканчивались ненужными шипами, но он был хорошо защищен, и в каждом углу стоялись четверенные зенитные пушки на тяжелых турелях, каждая из которых стреляла по атакующим космическим десантникам. Предатели Астартес открыли огонь по мере приближения зачинателей, и это было более опасным, чем зенитные пушки. Снаряд болтера отлетел от обтекателя левого сопла ранца Юстиниана, сбив воина с пути. Послышалось еще больше выстрелов, а затем началась настоящая буря из болтов. Опознавательный знак кордуса мигнул красным и исчез с дисплея Юстиниана. Юстиниан рискнул оглянуться назад. Из-за дыма и взрывов ничего не было видно, и он так и не увидел смерти своего товарища. Еще один болт врезался в нагрудник Юстиниана пробив внешний корпус и разорвав силовые кабели под ним. Из щели повалил дым, и двигатели прыжкового ранца начали хрипеть. От резкого рывка вниз скрутило живот. Мигали иконки, пищала сигнализация. По приказу космодесантника агитатор в броне перенаправил энергию. Реактивные двигатели снова взревели, и Юстиниан помчался с новой скоростью. Герметизирующая пена запузырилась и закрыла брешь в доспехе. Врагу придется приложить больше усилий, чтобы остановить его. Юстиниан начал падать, но затем рванул вверх через зубчатые стены. Алдред оказался рядом с ним. На парапете выстроились полдюжины железных воинов. Вспышка болтера высветила рогатые шлема и лицевые пластины с демоническими пастями. Они были ужасающими врагами. Сам император сделал их адепту Састартес, а темные боги даровали им огромную силу. Когда-то они были одними из самых великих воинов в галактике. Когда-то, но не сейчас. «Твоя смерть заждалась тебя!» Вокскрик вырвался из шлема Юстиниана, когда он спустился на столбах огненного дыма. «Приготовься к суду императора!» Он обрушился на врагов с резким ударом, достаточно сильным, чтобы Ферокрит башни покрылся трещинами, а его орудия уже стреляли. Штурмовые болтеры были мощным оружием, но при неразумном использовании боеприпасы кончались за считанные секунды. Юстиниан сдержал свою ярость. Капсулы с припасами еще не приземлились. Даже при осторожном использовании штурмовые болтеры стреляли с ужасающей скоростью. Пламя вырывалось из выпускных отверстий оружия. Взрывы сбили железных воинов с ног, отбросив их назад с силой, с которой стандартный болтер не мог справиться. Бьярни со своими воинами перелетели через борт с радостными криками. Затем прибыло отделение сержанта Рустикуса, в которое входил и сол. Космические десантники Примарис выглядели почти так же демонически, как и их противники, а их разноцветные доспехи были опалены и дымились от жары приземления. Смертоносным перекрестным огнем восьми зачинателей железных воинов разрывало на куски. Один из них с ревом бросился на Юстиниана сквозь огненную бурю, подняв цепной топор. Юстиниан отпрыгнул и навел на летящего воина одно из орудий, он не мог позволить врагу приблизиться. Единственной реальной слабостью комплектации зачинателей было отсутствие оружия ближнего боя. Однако мощь болтера в перчатках компенсировала это. Болты Юстиниана попали в грудь предателя. Древняя броня железного воина разлетелась на части, разбрызгивая внутренности красной пленкой. Цепной топор упал на землю, впился в ферокрит и бешено заревел, прежде чем мотор заглох. За императора, за Желимана, за человечество! – крикнул Юстиниан, шагая по крыше бастиона. Он был выше еретика Астартес из-за компенсирующих конденсаторов на подошвах. Воин открыл огонь по врагу. Последний из предателей пал. Они не были застигнуты врасплох, они видели приближение зачинателей. Впрочем, это не было важно. Никто не мог устоять перед космическими десантниками-примарисами, новыми сыновьями императора. Воины сержанта Рустикуса подошли к зенитным орудиям, подняли штурмовые болтеры и прострелили системы наведения и механизмы перезарядки. Болты взрывались вместе с орудиями. Стволы пушек отваливались, лязгали по богато украшенным стенам башни и падали на валы далеко внизу. Вскоре все четыре пушки превратились в дымящиеся обломки. «Главное мы сделали. Зенитные орудия молчат», — передал Юстиниан по Воксу. И его сигнал одновременно перешел к лейтенанту Саркису и командному составу его ордена Примарис. «Переходим ко второй цели». Вместе с ярко-желтыми имперскими кулаками Альдреда Юстиниан спустился по лестнице на нижние уровни. Его оружие приносило смерть и разрушение всем и вся. Внутри была лишь небольшая группа космодесантников Хаоса. Так и было последние несколько лет. Армии легионов Хаоса были повсюду, но, похоже, они растеряли своих лучших бойцов из-за крестового похода Желимана. Большинство защитников башни оказались рабами от рождения или обманутыми смертными из завоеванных миров которые продались злу ради шанса прожить еще несколько недель. Заблудшие и проклятые. Они нападали толпами, грязнолицы и заклейменные, их губы кривились в отчаянном рычании. Юстиниан безжалостно уничтожал их. «Смерть предателю, который в слабости своей отрицает могущество императора», бесстрастно говорил он. Хрупкие тела были разорваны на куски масс реактивными снарядами его штурмовых болтеров, но новые враги пришли так быстро, что Юстиниан прекратил стрельбу, чтобы сохранить боеприпасы, и начал забивать их голыми руками. Вскоре башня залилась кровью, а доспехи воина потускнели. Юстиниан и Алдред пробились дальше по лестнице, пройдя несколько уровней. Отряд Бияр не следовал за ними. На шестнадцатом этаже их пути разошлись. Бьяр громко пел, ведя соратников к энергетическому ядру. Юстиниан и Алдред направились к центру управления огнем бастиона. Оттуда машины и подчиненные разумы управляли огромными количеством артиллерийских орудий в нижних частях здания. Время от времени до Юстиниана доходили сообщения по Воксу, оперативные сводки или запросы отчетов от лейтенанта Саркиса или его командира. Разговоров более высокопоставленных людей космодесантник не слышал, за это отвечал Саркис и другие офицеры. Пушки грохотали реже. Самые храбрые из рабов тьмы были мертвы. Некоторые все еще безнадежно бросались на космических десантников. Большинство падали на колени и просили пощады. Умирали все. «Прощения нет. Лучше умереть дважды, чем предать императора». Ты сделал неправильный выбор». И штурмовые болтеры Юстиниана стреляли. Или его кулаки били в ярости, оставляя лишь окровавленные останки там, где люди стояли на коленях. Бой сменился недолгим затишьем. В здании почти не были видны следы хаоса, поскольку оно было крепким. Железобетонная основа, пласталевая облицовка. Толстые стены заглушали грохот битвы снаружи, на равнинах. Так что самые страшные взрывы казались лишь легкой тряской, а остальное и вовсе было незаметно. В здании гудели машины. Хотя украшения были варварскими, а ужасающие трофеи, прибитые к стенам, говорили о жажде крови железных воинов, Варп тут отсутствовал. В пункте управления огнем все было по-другому. Центр. Большое трехъярусное помещение. По конструкции напоминал помещение имперских укреплений, но то, что занимало это пространство, нельзя было увидеть ни на одном имперском объекте. Там, где должны были сидеть ряды технорабов и сервиторов, управляя оружием крепости, царил органический беспорядок. Стены соединялись с густками отвратительной материи. Эта грязная масса становилась толще посередине, каким-то образом создавая живое существо – хотя по краям она была лишь скоплением хрупких складок. В самой толстой части пульсирующие вены заставляли создание дрожать. Откуда-то послышались тихие вопли, и разум космических десантников пронзило невыносимое страдание. «Император, храни нас», — сказал Юстиниан. Ужас от порождения варпа не уменьшил его отвращение. Бесчисленное количество раз он видел существ, созданных из скомканной человеческой плоти мутантов, состоящих из испорченных генов и демонических полумашин-полулюдей. Сколько бы раз воин не сталкивался с этими вещами, они всегда вызывали у него отвращение. «Если здесь существует какая-то чистая машина, то я вверяю твой дух богу Марса», — произнес он громко. Он говорил искренне. Хотя он не верил в императора Амнисию, он уважал духи машин. Юстиниан открыл огонь. Алдред присоединился к нему, поднял оба болтера и наполнил гнилую массу разрывными снарядами. Плач перерос в крик. Стрельба проделала в организме огромные дыры, открыв его внутренности дымящемуся воздуху. Из него выплеснулась горячая желтая жидкость в таком количестве, какое не могло бы вместить его тело. Крик стал настолько громким, что шумогасители в шлемах космических десантников зазвенели. Когда звук внезапно оборвался, оборудование взвизгнуло от облегчения. Гнетущая атмосфера комнаты исчезла вместе с предсмертным криком существа. Что бы это ни было, оно мертво, сказал Алдред. Из его орудий шел фицелиновый дым. На шлемах осел пепел. Мгновение спустя люмины погасли, и несколько машин в комнате, питавшихся более естественными формами энергии, погасли. У бьярни все получилось. — сказал Юстиниан и переключился на прямую ВОКС-связь с лейтенантом Саркисом. — Башня Бета нейтрализована. Защитные батареи разряжены. Центр управления огнем уничтожен. — Принято. Отлично. — сказал Саркис. — Мы тоже закончили. Отправляйтесь к месту сбора. Ждите дальнейших указаний. — Пойдем, — сказал Юстиниан Олдреду. Мы подождем на крыше, на свободе. Если враг решит разрушить здание, мы успеем спрыгнуть. К тому времени, когда они присоединились к отделениям Бьярни и Рустикуса на Парапете, с неба, словно огненный дождь, попадали десантные капсулы. Они приземлились за стеной, и зенитная артиллерия была теперь им не помеха, благодаря отделениям зачинателей. Точно так же могла не бояться артиллерии огня армия снаружи. Бьярни взглянул вниз, затем повернул свой серый шлем к Юстиниану и Рустикусу. «Здесь скучно». — Мы ждем приказов, — сказал Рустикус. — Мы ждем приказов, — пренебрежительно повторил Бьярни, высмеивая серьезный голос Рустикуса. — Ну и жди, я не пропущу битву. Вы двое правда хотите стоять здесь и смотреть? Он включил свой прыжковой ранец, хриплый рев которого на такой близости был оглушительным. Жара обрушилась на Юстиниана, а товарищи по команде Бьярни последовали его примеру. — Дикарь, — выругался Рустикус. Говоря, однако, беззлобно и даже дружелюбно, Юстиниан сухо рассмеялся. «На вашем месте я бы поторопился», — сообщил Бьярни по Воксу, еле перекрикивая штурмовые болтеры. «Я оставлю вам немного, но тут осталось не так уж и много врагов». «Он прав», — сказал Юстиниан. «Он не следует протоколу», — ответил Рустикус. «Лейтенант Саркис, это сержант Юстиниан. Уведомляю о немедленном возобновлении боя». «Башня свободна. Мы движемся на помощь десантным силам». Юстиниан медленно активировал свои реактивные двигатели. Если включить их резко, как бьярни, несущие винты могли не выдержать. «Вот, брат сержант», — сказал он Рустикусу. «Протокол выполнен». Юстиниан поддал газу. Алдред последовал за ним через парапет. Индикатор уровня топлива безумно мигал, бак был близок к полному исчерпанию. Это добавляло азарта. Земля устремилась на воина так быстро, по сравнению с величественным падением с орбиты, что он едва успел осознать бегущие фигуры и взрывы, как оказался в гуще событий. Юстиниан отключил двигатели на высоте 30 футов над землей, позволяя компенсаторам удара принять на себя толчок при приземлении. Он опустился, встал на ноги, грохоча доспехами, и вступил в бой. Впереди грохотала битва, а сзади башни окутала тишина. Ни одна десантная капсула или боевой корабль не могли приземлиться рядом с ними. И не осталось врагов, которые могли бы броситься из бронированных ворот бастиона. Солнце было по ту сторону здания и бросало тень на эту небольшую область спокойствия. Как только Юстиниан и Альдрет вышли на свет, битва заметила их и тут же поглотила. Пространство за стеной заполнили десантные капсулы. Двери со страшным грохотом распахнулись, выпуская наружу ангелов в силовой броне. Еще несколько капсул рухнули, пылая и заволакивая воздух густыми столбами черного дыма. Всюду лежали разбитые обломки боевых машин предателей. То, что раньше было широким полем боя, превратилось в плотно забитый лабиринт раздробленной брони. Внутри него вековые враги охотились друг на друга, ведомые ненавистью зародившуюся на заре империума. Изредка аккуратно стреляя, Юстиниан шел сквозь гущу войны. Предатели разделились. Многие оказались заперты на парапете. Там проходил их последний бой. На них с башен с обеих сторон наступали космодесантники, а за стенами стояла еще большая сила. Другие еретики под прикрытием бронетехники отступали к огромному стальному замку, который вырисовывался недалеко. Он был больше башен и украшен богаче, чем они, и его орудия все еще стреляли. «Где Бьярни?» спросил Юстиниан. «Мы его тут в жизни не найдем», ответил Алдред. «Тогда мы будем считать убитых и посрамим брата Волка, когда вернемся на Руденс». «Рустикус!» вдруг воскликнул Альдред, указывая на небо, откуда другой отряд рухнул в котел битвы. «Больше соперников в битве», как бы сказал наш финресийский друг, посмеялся Юстиниан. Ты проводишь с ним слишком много времени, ты должен сосредоточиться на войне. Говоришь как Рустикус. Юстиниан и Альдред были настолько огромными в своей тяжелой броне, что у них не было шансов скрыться. И поэтому они проносились сквозь горы обломков, надеясь, что их спасет скорость. — Рустикус говорит разумно, — сказал Альдред, — но мне манера Бьярни кажется веселее. Они обогнули покосившийся корпус тяжелой десантной капсулы краска которой обгорела до голого металла. Нижние стойки вогнулись в пассажирский отсек, основные смялись, а нижние части дверей прогнулись как карточки. Группа лазерных выстрелов пробила борта. Сверху ревел огонь, а запах горелой плоти проник в дыхательные фильтры Юстиниана. Лабиринт обломков стал тоньше, и поле снова открылось. Между ними и противником осталось лишь несколько подбитых танков, объятых пламенем. Врагов было больше, чем ожидал Юстиниан, и им помогала бронетехника. «Брат!» – передал Юстиниан по Воксу их закрытой сети. Он поднял одну руку, почти закрытую громоздкими ударными механизмами штурмового болтера. «У нас есть шанс помочь нашим кузенам!» Недалеко от их позиции пять вражеских боевых танков «Хищник» откатывались назад и стреляли на ходу. Их более толстая лобовая броня была обращена к основному натиску имперских сил. Огнем тяжелых болтеров враги прижали отделение космических десантников из Ордена Серебряных Черепов за горящими обломками, а отделение еретических Астартес приближалось, чтобы обойти их позицию с фланга. «Там, слева», — сказал Юстиниан и передал на кагитатора Альдреда данные о цели. «Хороший выбор», — сказал одетый в желтый сын Дорна. Вместе космические десантники-примари спрыгнули, пролетев над головами сражающихся серебряных черепов. Пули свистели вокруг, болт-снаряды с ревом проносились на миниатюрных ракетных двигателях, а лазерные лучи рассекали воздух маленькими молниями. Находясь в воздухе, два инцептора стали хорошей мишенью. Смерть стучала в толстые пластины доспехов, но все никак не могла добраться до мягкого мяса. Юстиниан прислушался к нарастающему воплю из своего встроенного тактического кагитатора и отклонился в сторону, позволяя ракете пролететь между ним и Альдредом. Затем войны упали, и их потенциальные убийцы нашли другие цели для стрельбы. Они приземлились справа от железных воинов, спрятавшихся среди груд разбитых машин. Юстиниана и Альдреда не заметили, и они укрылись за трупом рыцаря со сломанной спиной. Его панцирь покрывали кощунственные символы, а кабина треснула, обнажая закостенелое соединение человека и машины там, где должен был сидеть пилот. — Они нас не увидели, — сказал Алдред. Увидят, — ответил Юстиниан. Он вышел, вытянув обе руки, и открыл огонь. Броня железных воинов была достаточно толстой, чтобы выдержать первый масс-реактивный снаряд. Таким образом, у них было время заметить двух стоявших на флангах космических десантников, но некоторые из врагов пали, прежде чем успели открыть ответный огонь. Левый штурмовой болтер Юстиниана глухо щелкнул. Красный предупреждающий знак сердито засиял в центре его поля зрения, и воин опять нырнул за рыцаря. Индикатор боеприпасов со второго пистолета замигал. «У меня осталось семь выстрелов», — сообщил он Олдреду. Алдред сухо рассмеялся. Семь выстрелов – это очередь на полсекунды. «У меня есть еще немного. Нам нужно пополнить запасы». Юстиниан вытащил еще одну тактическую накладку. «У меня есть координаты капсулы в трехстах футах к востоку. Совсем недалеко». Серебряные черепа все еще находились под давлением хищников противника, но благодаря инцепторам они теперь знали о более серьезной опасности. Между верными космическими десантниками и оставшимися еретиками Астартес началась ожесточенная перестрелка. «Жаль, что мы не можем сделать большего», — сказал Алдред. Взрыв разорвал одного из хищников, разбросав его горящие останки. «Это все равно не наша битва», — ответил Юстиниан. Три гравитанка Репульсор упали с неба, как камни. Быстро замедлившись в нескольких футах над землей и плавно опустившись прямо возле железных воинов. Их пульсирующие агрессивные гравииндукторы отбросили предателей в сторону. Один из железных воинов отцепил от бока мелтобомбу и нырнул под один из танков, стремясь прикрепить заряд под машиной. Предатель, очевидно, никогда раньше не сталкивался с репульсорами. Гравитационные двигатели танка раздавили его оставив только размытый кровавый силуэт на земле. Противопехотное оружие гравитанков быстро расправилось с его товарищами-предателями, и репульсоры полетели вперед. Песок под ними превратился в стекло. Вражеские хищники перенаправили огонь, увеличив скорость отступления и стреляя из лаз пушек по гравитанкам, но репульсоры были быстры и хорошо вооружены. И они преследовали своих собратьев-предателей, разнося их на части одного за другим. Войны пролетали над побежденными врагами, сдавливая обломки подбитой бронетехники гравитационной волной. Серебряные черепа побежали вслед за ними, сверкая драгоценностями на наплечниках. Ужасающий рев разорвал небо, и он был настолько громкий, что заглушил даже грохот приближающихся к стене титанов. С орбиты спускались еще сотни десантных капсул и боевых кораблей, многие из которых должны были атаковать крепость. Когда приземляющиеся капсулы раскрылись, выпуская на поверхность планеты свежие подкрепления, врата бастиона уже пали под залпами пушек. Тысячи космических десантников покинули свои десантные корабли и выступили маршем на крепость, когда силы астромилитарум достигли подножия стены на другой стороне. Титаны с суровыми лицами нависали над укреплениями, сбивая врагов со стен своими гигантскими кулаками, окутанными молниями сотен штормов, собранных воедино благодаря тайной науке Механикус. Треск разрушенных полей, достаточно мощный, чтобы раздавить небольшой пустотный корабль, смешался с основным шумом битвы. Часть стены рухнула под мощными ударами Титана. Когда обломки осели, а грибовидные облака пыли поднялись в воздух, титан уже разворачивался, и его установленная на панцире пушка с ревом стреляла по какой-то другой цели, которую Юстиниан не видел со своей позиции. «Все кончено», — сказал Юстиниан. «Стена взята». Врагов окружили и разбили подгул боевых рогов Легио Металлика. Крепость пала пять часов спустя.